Средний мозг. В центре среднего мозга располагается узкий канал, соединяющий четвертый и третий желудочки. Сильвиев водопровод. Диаметр водопровода около 1 мм. В верхней части среднего мозга, которая называется крышей, располагаются две пары бугорков, образующих четверохолмия. Два верхних холмика относятся к зрительной системе а два нижних — к слуховой. Сюда поступает первичная сырая информация от сетчаток глаз и улиток внутреннего уха. Детальный анализ сенсорной информации производится в коре больших полушарий, а ядра четверохолмия реагируют только на изменения в зрительном или слуховом поле. В зрительном поле это появление новых объектов, их перемещение, изменение размера, цвета и другое. В слуховом поле это появление новых звуков, изменение их интенсивности, перемещение и другое. Ответом на такие сигналы является поворот головы в сторону раздражителя, позволяющий лучше рассмотреть и расслышать. Такая реакция называется ориентировочным рефлексом и наблюдается уже у рыб. Вокруг сильвеевого водопровода располагается центральное серое вещество, участвующее в регуляции боли и являющееся одним из главных центров сна. В нижней части среднего мозга располагаются ножки мозга. Они выходят из моста, направляются вперед и постепенно расходятся. Ножки состоят в основном из белого вещества — волокон, следующих как в большие полушария, так и из них. Помимо белого вещества здесь располагается несколько ядер. важнейшие из них — красное ядро и черная субстанция, имеющие отношение к организации движений. Красное ядро участвует в поддержании тонуса мышц и управлении сгибанием конечностей. Оно связано с ядрами мозжечка. Нейроны черной субстанции участвуют в регуляции общего уровня двигательной активности, а также в управлении движениями глаз. Аксоны этих нейронов следуют в двигательные центры больших полушарий, где выделяют специфический медиатор — дофамин. Усиленная секреция дофамина увеличивает двигательную активность, которую поддерживают и сопровождают положительные эмоции, например, мышечная радость от танцев, занятий спортом и другие. Промежуточный мозг является продолжением среднего. Сверху его покрывают полушария конечного мозга, спереди располагается зрительный нерв.